Глава тринадцатая. Ночной визитер. «Ты точно справишься?» — Сильвия уже в десятый раз задавала Раджу этот вопрос. Нет, конечно, дело было не в том, что она сомневалась в его сообразительности. Просто ей отчаянно не хотелось оставаться ночью одной у постели раненого. Даже несмотря на то, что ближе к вечеру она еще раз сходила в город и принесла много апельсинов и масла. Светильники Раджи теперь стояли по всему дому. Везде чувствовался запах специй, от него порой даже начинала болеть голова, но это казалось не такой большой платой за безопасность от призрака. Закат давно отгорел. Потемневшее небо стремительно затягивали тяжелые тучи. Стрелки часов показывали половину двенадцатого. Сшитая Сильвии одежда лежала в стареньком, невзрачном кожаном саквояже. — Все будет хорошо. Не волнуйтесь, госпожа. Радж открыл окно на кухне и подтянул городе к себе. К купса пса был привязан поводок, но мисс Мюррей очень сомневалась, что Майсурцу хватит сил удержать неугомонного зверя, если тот вдруг захочет побежать. Масла хватит еще часа на три, потом дольете. А там рассвет. «На наше счастье погода портится. Вряд ли кто-то выйдет в такое время. Ч Чувствуете, как душно? Думаю, ночью будет гроза, а в грозу злые духи прячутся. Не их это время. А как же ты?» — встревожилась Сильвия. «Гроза от богов. Мне нечего бояться. И вам тоже. Напротив, все очень удачно складывается, и я буду спокоен за вас». Подхватив саквояж, Майсурец ловко перелез через подоконник и спрыгнул на землю. Крыльцо просматривалось из города, а эта часть дома была закрыта от любопытных взоров, даже если кому-то вздумается прогуляться в ночную пору. городе последовал за раджем, Побежал вперед, остановился и заскулил, глядя в окна второго этажа. Сильвия помахала ему рукой. — Ты скоро вернешься? — — пообещала она верному псу. — А я послежу за твоим хозяином. Закрыв окно, девушка поднялась наверх. Верный сэр Николас бежал следом за ней. Странно вышло. Уже целых два Николаса. Один кот, а другой... Мисс Мюррей зашла в комнату, заперла дверь, посмотрела на лежащего в кровати мужчину — Похоже, он спал. Во всяком случае, глаза его были закрыты. Она осторожно приблизилась, прислушалась к тяжелому сиплому дыханию. Несмотря на вечернее прояснение рассудка, раненый по-прежнему выглядел плохо, и не было похоже, что дела его идут на лад. Опасливо, словно перед ней был дикий зверь, девушка протянула руку и дотронулась до горячего лба. Жар не спадал, несмотря на то, что они с Раджем уже дважды паили николоса отваром, который должен помочь сбить температуру. Майсурец сказал, повязки нужно сменить к утру. Он все подробно объяснил, только Сильвия не знала, справится ли с этим в одиночку. Вы обстоятельства не оставили ей особого выбора. Значит, как сможет, так сделает. Вернется Радж, все исправит. Только бы у них с Горди все получилось. Пока мой сурец был дома, мисс Мерой почти ничего не боялась. Но стоило ему уйти... Сильвия подошла к окну. Черная грозовая туча шла в их сторону. Там, над морем, уже вовсю полыхали молнии. Несколько раз до девушки донесся зловещий рокот грома. Дурные предчувствия хватили ее. Бедная Радж и Горди совсем вымокнут. Как они выберутся из этой истории? Может, не следовало так торопиться? Переживая из-за визита мистера Стриклинда, она явно поторопилась отправлять Майсурца в Далиш и совсем не подумала о том, как Радж будет добираться все эти одиннадцать миль пешком, ночью, в грозу, И все из-за ее нерешительности и страха перед проницательным сыщиком. Размах собственного эгоизма привел мисс Мюрре в уныние. Она так старалась во всем поступать по совести. Но как только дело касалось ее собственных интересов, Сильвия была очень собой недовольна и напряженно вглядывалась в тяжелые тучи, словно взглядом могла отогнать надвигающуюся грозу. Первый резкий порыв ветра бросил ей в лицо горсть водяной пыли. Запах специй перемешался с запахом мокрой травы и предгрызовой свежести. Сыр Николас, до того сидевший на кровати, повел ухом, насторожился и запрыгнул на подоконник. Не успела Сильвия его удержать, как он спрыгнул вниз в темноту, и был таков. Мисс Мюррей хотела побежать за ним, но взглянула на часы и отказалась от этой мысли». Время близилось к полуночи. Опасно было покидать пределы своего убежища. Кот вполне мог о себе позаботиться, а вот его хозяйка... Сильвия проверила лампу, добавила в нее щепотку куркумы и взяла зонтик, подаренный мистером Стриклендом. Быть может, от призраков он и не защитит, но уверенности определенно придаст... Николас что-то прошептал в забытии, комкая край простыни. Мисс Мюрре намочила в тазу тряпицу и стерла испарину с его лба. И вновь потрескавшиеся сущие губы невнятно пробормотали слова, среди которых Сильвии послышалось имя Эмили. Так странно, ведь была девушка, которую этот человек любил всей душой наверное, она вовсе его не боялась. Может, с ней он становился другим? Или именно из-за нее он сделался таким, как сейчас? Казалось бы, какое дело мисс Мюррей до его истории? Но любопытство. Ох уж это женское любопытство». Сильвия отнюдь не была его лишена, и сдержанность, внушенная воспитанием, лишь усиливала желание узнать подробности, хотя здравый смысл шептал, что многого ей все равно никто не расскажет. Глупая это Эмили. Наверное, она не знала, что такое одиночество и как важно иметь человека, которому ты нужен. Пожалуй, совсем несправедливо, когда любовь и привязанность достаются не тем, кто в них так сильно нуждается». За окном сверкнула молния. Через несколько секунд стекла затряслись от оглушительного громового раската. Силья посмотрела на каминные часы. Полночь. Она поудобнее перехватила зонт, словно уже готовясь защищаться. От кого? Радж ведь говорил, что в грозу духи не опасны. Шорох в коридоре. Скрип половицы где-то поблизости — Послышалось? Сильвия лихорадочно пыталась вспомнить, закрыла ли дверь. И, ну, конечно, закрыла. Она точно помнила, но ну, ну, все равно сомневалась. А, тихий вздох где-то близко, чуть ли не в самой комнате. После далекий женский смех, истерический. Или кто-то смеялся там на первом этаже? Неужели погасли лампы и Бхута опять блуждает по дому? Но Радж говорил, что светильников хватит на несколько часов. И сэр Николас куда-то пропал. Машинально Сильвия взяла раненого за руку. Горячие пальцы точно сжали ее ладони, словно пытаясь успокоить. Девушка с надеждой посмотрела на мужчину, но его глаза были по-прежнему закрыты. Ах, если бы он очнулся, хоть ненадолго... Пусть недовольно смотрит, пусть злится, но, но будет не так страшно. В прошлый раз Сильвия смогла сбежать из дома с помощью пушистого рыцаря. А что делать теперь? Ведь она не может бросить Николаса, а сам он, конечно, даже с кровати не встанет. Ой, и опять в коридоре послышался скрип половиц. Ближе, ближе, словно кто-то шел от запертой комнаты, в спальне, где сейчас находилась мисс Мюррей. Яркая вспышка молнии озарила комнату, и почти сразу последовал долгое рокотание и оглушительно громкий удар грома, от которого, казалось, сдрогнул весь дом. Стихия снаружи. Призрак в доме. Это только гроза. Услышала Сильвия и посмотрела на Николаса, увидела, что он смотрит на нее. «Как вы себя чувствуете?» — шепотом спросила девушка, но ответа не дождалась. Мужчина вновь закрыл глаза. «Подождите, не, не засыпайте, вам нужно принять лекарства!» Она подложила ему под спину несколько подушек, потом заставила выпить пару ложек жаропонижающей микстуры и проглотить немного травяного отвара. Пациент на сей раз не противился, покорно выполняя распоряжение Сильвии. Затем девушка убрала лишние подушки поправила одеяло. Забота о раненом ненадолго отвлекла ее от ночных страхов оставила на время забыть о призраках и грозе, хотя громовые раскаты, яркие всполохи то и дело заставляли испуганно вздрагивать. В коридоре кто-то определенно ходил, но до поры получалось внушать себе, будто это лишь кот. Правда, желание открыть дверь и посмотреть у насмы не возникало. Она понимала, что пушистый рыцарь наверняка начал бы скрестись в дверь и мурлыкать, а не ходил бы неподалеку, молча. И все же самообман немного помогал, как и зонтик, который стоял рядом с Сильвией. Скрип ржавых петель совсем рядом, отвратительный, пробирающий до костей звук. «Откуда? Что может так скрипеть в этом доме?» До крови прикусив губу, девушка добавила в лампу масла и куркумы. В спальне стало душно от запаха сжженных специй, дыхание Николаса становилось все более и более тяжелым, и Сильвия понимала, почему. У нее самой уже темнело в глазах, но... Открыть окно? Тени от апельсиновой лампы метались по стенам, а света хватало лишь на то, чтобы прогнать тьму рядом с кроватью, и окном от камина проку было и того меньше... Из-за мерцания огня, казалось, будто свисающие с картины лохмотья, порванного холста, шевелятся. И подошла к шторам, отдернула их и выглянула наружу. Темнота и дождь — вот и все, что удалось разглядеть. Едва она приоткрыла створку, чтобы впустить немного свежего воздуха, как бешеный ветер ворвался в комнату. Порыв был так силен, что Настеж распахнул окно, неся с собой настоящий водопад из дождевых капель. Свет апельсиновой лампы испуганно затрепетал и погас. Осталась лишь неяркая подсветка тлеющих углей в камине. Вскрикнув от ужаса, Сильвия бросилась к лампе, схватила лежащий рядом коробок со спичками и, чиркнув, попыталась зажечь фитиль. Увы, на таком ветру об этом нечего было и думать. Пришлось идти обратно к окну с намерением его закрыть. Однако стоило сделать шаг, как раздался такой звук, будто кто-то крутил ручку двери, пытаясь проникнуть в спальню. Охваченная паникой, Сильвия из последних сил налегла на створки окна, ветер мешал ей. Боже, она никогда еще не сталкивалась с таким жутким ветром. Он яростно бросал ей в лицо мокрые шторы и целые потоки дождя. Пол под подоконником превратился в лужу. Ноги скользили, руки замерзли, а в довершение всего внизу на улице кто-то громко произнес ее имя, сперва изрядно напугав Сильвию и внушив ужас перед очередной опасностью, но потом... «Мистер Стрикленд?» Она с облегчением узнала ночного визитера. «Не могу вам открыть!» — громко объявила девушка, пытаясь перекричать разбушевавшуюся стихию. «В доме кто-то есть!» «Я брошу вам ключи! Поймаете? Ну, прошу вас, будьте осторожны!» Ночной гость махнул рукой в знак того, что он все понял и готов к неожиданностям. Нашарив на тумбочке у кровати ключи, Сильвия бросила их вниз. Каким-то чудом мистер Стриклин поймал тяжелую связку. Что же значит, скоро он сможет прийти на помощь? Не без труда, совладав с окном, мисс Мюррей зажгла лампу и только теперь поняла, что в дверь никто больше не ломится. Она подбросила угли в камин, подошла к раненому и позвала его. — Николас, Николас, очнитесь, пожалуйста! Эти мужчины задрожали и приподнялись. «Сейчас в дом придет человек», — шепнула ему Сильвия. «Это сыщик. Он явился, чтобы помочь мне, но вам нужно вести себя тихо. Я не пущу его в эту комнату и, может, сумею удержать на первом этаже, но, Бога ради, постарайтесь не дать ему повода подняться сюда». И опять горячая рука сжала ее ладонь в знак понимания. «Постараюсь заглядывать к вам почаще», — пообещала девушка. «Я долила масло в лампу. Вы в безопасности». «Хотите пить?» «Да». Мисс Мюрри села в изголовье кровати, понимая, что на возню с подушками у него попросту нет времени. Она помогла раненому приподняться и поднесла к его рту стакан воды. Николасу потребовалось всего несколько глотков, и, похоже, даже это усилие оказалось чрезмерным, так как он опять закрыл глаза, не произнеся больше ни звука. «От души надеюсь, что ее пациент будет спать тихо». Сильвия зажгла свечу, взяла свободную руку зонт, выскользнула из комнаты, перекрыв дверь и чуть не умерла от страха, оказавшись лицом к лицу с Энтони Стриклендом. В руках его горела керосиновая лампа. Судя по темноте во всем доме, апельсиновые светильники Раджа действительно потухли. Но почему так быстро? Не бойтесь, мисс Мюррей, это всего лишь я. Так кто же проник? Ваш дом? – спросил сыщик, протягивая девушке связку ее ключей. Не знаю, но вы, вы должны быть замерзли. Идите в гостиную, там камин, погрейтесь. Предложила Сильвия, стремясь отправить Стрикленда на первый этаж. «Э -э, успеется? – отозвался собеседник, оглядываясь по сторонам. Меня больше интересуют ваши слова про постороннего в доме. Где он? «Как вы думаете?» Мисс Мюррей сначала предусмотрительно заперла спальню, а потом ответила «Не знаю. Я слышала, как кто-то ходил мимо моей комнаты. А потом...» Она поежилась от пережитого страха. «Потом этот человек попытался выломать дверь. И у меня везде горели лампы, они не могли так быстро погаснуть. Что ж...» «В таком случае давайте проверим. Следуйте за мной. Я буду заглядывать в комнаты, а вы следите за коридором, чтобы никто не вышел. Заметите движение, прячьтесь и говорите мне. Дальше я сам разберусь». Стриклинд вытащил револьвер и направился к ближайшей двери, следующей за спальней Николаса. «Здесь всегда закрыто», — подсказала ему «Девушка». «Это комната, погибшая Мэри Хейвуд. От нее даже ключа нет». «И вы не открывали ее?» «Нет, е ее давно никто не открывал». Подергав дверь, Стрикленд убедился, что она действительно заперта. Потом зачем-то заглянул в замочную скважину, осмотрел петли и пол. «Вы уверены, что дверь действительно давно не открывали?» спросил он. «Да, точнее, не совсем». — Мне сказали, что до моего появления здесь в комнату кто-то заходил, но когда точно это случилось, не знаю. — А кто вам рассказал про тот случай? — Столяр, который приходил ремонтировать дверь в кабинете. — Хорошо. Стариклин принялся ходить по комнатам, пристально их изучая, а Сильвия следовала за ним и везде зажигала погасшие лампы. Присутствие сыщика ее успокаивало. Но про Бхуту не стоило забывать. Вряд ли потустороннее создание испугается обычного мужчину, пустясь револьвером в руке. Время шло. Мисс Мюррей начала беспокоиться за Николаса. Как он там один? А вдруг светильник погаснет? Девушка уже не обращала внимания на раскаты грома и всполохи молний. Ее куда больше тревожили совсем иные проблемы. — Она вздохнула с облегчением, когда Стрикленд убедился, что никаких посторонних в доме нет, и позволил увести себя в гостиную. Он сам вызвался развести в камине огонь, а Сильвия, под предлогом, что нужно привести платье в порядок, убежала наверх. Зайдя в спальню, она убедилась, что светильник все еще горит. Николас открыл глаза сразу, едва девушка переступила порог. Заметив беспокойство на его лице, мисс Мюррей заперла дверь, села рядом с кроватью и проговорила. «Раж сказал, что вы скрываетесь». «Не переживайте. Никто о вас не узнает. Во всяком случае, не от меня. Человек, который сейчас сидит в гостиной, приехал на Мэйн, чтобы защитить меня. Он явился не за вами». Тяжелый, испытывающий взгляд темно серых глаз был ей ответом. Николас явно пытался понять, насколько можно доверять Сильвии, и сомнений у него было много». Мисс Мюррей поняла, что сделала ошибку, разбудив его и сообщив о визите Стрикленда. Раненому нужен отдых и покоя. Сейчас он изо всех сил боролся со сном, терзаясь напрасными опасениями. Несмотря на кошмарные видения, посещавшие его в бреду, Николас до сих пор вел себя сравнительно тихо. Еще ни разу на памяти Сильви не кричал. А его негромкий голос и бормотание вряд ли можно будет услышать из гостиной за шумом дождя и ударами грома. «Вам нужно заснуть», — шепнула она, протянув руку за снотворным. «Не», — хребло произнес Николас. «Опять упрямитесь?» — возмутилась мисс Мюррей. «Давайте рассуждать...» «Давайте рассуждать с разумной точки зрения. Даже если я скажу, что немедленно направляюсь за полицией или если кто-то решит вас убить...» Вы не сможете оказать ни малейшего сопротивления. Так какой смысл бодрствовать? Вам нужно поправляться, а значит хорошо спать и меньше волноваться. Желаю вам зла, давно бы осуществило любые свои намерения, но пока, как как как как видите, ничего дурного мне в голову не пришло. И простите, что я вас разбудила. Боялась. Вы не нароком заговорите во сне и привлечете внимание мистера С -с Стрикленда. Поторопилась. Однако мы все исправим. «Немного лекарства, немного снотворного и...» «Отдыхайте, ни о чем не тревожьтесь. Я буду охранять вас до самого утра». Губы Николаса дрогнули в недоверчивой улыбке, что немного обидело Сильвию. «Ничего смешного. Я не так беззащитна, как может показаться. И сейчас уж точно сильнее вас». «Где? Раджи? Раджи и Горди вдальше», — пояснила мисс Мюррей. «Они приедут днем и смогут жить в этом доме, не таясь от обитателей Пилхолда. Мы придумали хороший план. Не беспокойтесь ни о чем. А теперь...» Похоже, она и на сей раз оказалась достаточно убедительной. Несмотря на свой неуступчивый характер, Николас все-таки выпил горький травяной настой. Поколебавшись, принял и снотворное... <смех> «Пожалуй, с этим хищником можно было ладить, во всяком случае сейчас, когда он слаб и болен, а потом, а потом пусть просто уезжает на все четыре стороны, у него своя судьба, у Сильвии своя». Устроив пациента отдыхать, девушка спустилась вниз. Энтони Стрикленд ждал его в гостиной, подвинув кресло вплотную к огню. Непромокаемый прорезиненный плащ сыщика висел на вешалке, с него натекло уже порядочно воды. — Сделать вам чай? — спросила мисс Мюррей. — Если вас не затруднит. — Только у меня нет молока, — вспомнила Сильвия. — В таком случае, если позволите, я выпью кое-что покрепче, — заметил Стрикленд. В руках его словно по волшебству материализовалась небольшая фляга, Убедившись, что хозяйка дома не против, гость отвинтил крышку и сделал несколько глотков. «Простите мою бесцеремонность, но не хотелось бы простыть. Так что же вы делали рядом с моим домом?» — спросила Сильвия, усаживаясь в кресло чуть поодаль. «А как вы думаете, пришли поговорить?» «Не совсем. Меня наняли присматривать за вами, а заодно выяснить судьбу ваших предшественниц?» Расследованием я занимался весь день, а ночью решил уделить внимание первой задаче. Мало ли что. Как видите, чутье меня не обмануло, Но вы же никого не нашли. Это вовсе не означает, что никого не было. И вы не считаете мой испуг следствием дамской мнительности и воспаленной фантазии? А вы этим славитесь? Стреклинг машинально дотронулся до висящего на поясе чехла в котором, судя по виду, находилась трубка, и Сильвия поняла, что он хочет курить. Ее отец поступал похожим образом. «Нет. Вот поэтому я не считаю, будто вам все привиделось. Смею надеяться, что неплохо разбираюсь в людях. Вы не показались мне особо склонны к излишним фантазиям. Если хотите курить, я не возражаю». — разрешила мисс Мюррей, жалившись над гостем. — Здесь нет никого, кто заметил бы подобное нарушение этикета. — С чего взяли, что мне хочется курить? — У меня отец точно так же носил чехол с трубкой на поясе, — улыбнулась Сильвия, — и так же тянулся к нему, отдергивая руку в последний момент. — Вам определенно нужно пообщаться с миссис Вольф, — ворчливо заметил сыщик. — поколебавшись он вытащил трубку и принялся крутить ее в руках явно не решаясь воспользоваться позволением хозяйки дома мисс мерой начал он так и не закурив скажите как вы нашли место гувернантки в семействе коулов вы обращались в агентство нет я воспользовалась газетой с объявлениями «М -м, понятно Кивнул Стрекленд, явно что-то обдумывая, а потом принялся рассказывать. «Я разговаривал с местными жителями. Много сведений мне дал ваш поверенный. Мистер Бигли прожил здесь почти четыре года, и слуг у него были только Стрепуха и Служанка, обе приходящие». Коммердинера он так и не нанял, непрошенных визитеров не жаловал, при этом сам довольно часто являлся с визитами к жителям Пилхолда и, более того, считался очень интересным гостем и даже душой компании. Его часто приглашали на званые вечера, пикники, совместные чтения по ролям, на любительские спектакли. Его присутствие, как говорят, оживляло атмосферу. Он был артистичен, находчив, не задирал нос и вел себя дружески как с лучшими людьми, так и завсегда, теми паба «Медуза», обычными рыбаками. В общем, эдакий добряк. Но домой к себе никого не звал. Разве только провел несколько спиритических сеансов. Решившись, Триклин достал кисет и начал неторопливо набивать трубку. А сегодня... Я получил возможность осмотреть его комнату. — И что же вы в ней обнаружили? — Одежду в гардеробной. — Одежду? — удивилась Сильвия, напрягшись, что опытный сыщик заметил исчезновение вещей, которые она забрала для своего гостя. — Да, одежду. — Она пору мужчине среднего роста, примерно как я или немного выше. А мистер Бигли, судя по рассказам местных жителей, был очень невысоким, почти коротышкой, и таким же невысоким был мистер Лэнг, продавший свой дом мистеру Бигли. Значит, одежда, висящая в мужской спальне, принадлежит не этим почтенным джентльменам, И точно так же я с трудом могу поверить, что в женской спальне висит одежда пожилой дамы, каковой без сомнения являлась миссис Лэнг. Скажу больше, этот дом сменил много хозяев, но обстановка в нем осталась прежней. Даже одежда в гардеробных, — задумчиво проговорил Стариклин, глядя на огонь. Объяснение этому есть, но не менее странное. «Какое же!» — поежилась Сильвия, и сделалась не по себе от открывшихся фактов. «Мистер и миссис Лэнг не так уж сильно изменили обстановку в доме за те два года, что здесь прожили. Свои вещи они, разумеется, увезли, но вещи старых хозяев, вероятно, не выбросили, а велели сложить в кладовую или в сарай. Я видел за домом небольшое строение, судя по всему, это он и есть». Мистер Бигли, став новым владельцем особняка, распорядился перенести все обратно и, более того, воссоздал обстановку, которая была при Хейвудах. Во всяком случае, это касалось комнат умерших членов семьи. Как мне сказали, он считал, что дом проклят и стремится оставаться таким, каким был при Хейвудах. Сам Бигли полагал себя медиумом, который должен помочь снять проклятие. «Согласитесь, странное стремление, странные поступки и их последствия. Я имею в виду вас, мисс Мюрре, и предыдущих молодых леди. Кстати, можно мне осмотреть комнату молодого мистера Эйвуда? Как понимаю, вы расположились в ней?» «Боюсь, это невозможно», — ответила мисс Мюрре тоном, не допускающим возражений. «Почему?» «Потому, потому что там моя спальня». «Ваш ночной визит, мистер Стрихленд, уже лежит за гранью приличий, но осмотр моей комнаты... При всем уважении не могу вам этого позволить. Кроме того, в ней нет личных вещей, кроме моих собственных. И не было... О, в гостевой спальни тоже ничего нет, кроме ваших вещей, мисс миры Кстати, почему вы храните свою одежду в другой комнате, а не в той, которую занимаете? Вы меня в чем-то подозреваете?» Спросила Сильвия, стремясь выиграть время и придумать ответ на каверзный вопрос. «Да нет, просто обращая внимание на различные странности, мой, смею заметить, большой опыт в расследованиях говорит, что странности — это то, благодаря чему раскрываются дела. А в этом деле много непонятного, в том числе и ваше поведение». Вы что-то скрываете от меня, мисс Мюррей. Не знаю, почему вы так поступаете, но имейте в виду, это ошибка. Я здесь исключительно для того, чтобы помочь вам. Усложнять мне задачу не самая мудрая из ваших решений. Возможно, вы столкнулись с какими-нибудь проблемами. Расскажите мне о них, и мы вместе подумаем, что можно сделать. Признаться Стрекленду. «Если бы речь шла о секретах самой мисс Мюррей, возможно, она бы доверилась этому человеку. Но выдать чужую тайну...» «Мои вещи висят в гостевой спальне по одной причине. Я недавно решила сменить комнату на ту, где есть камин», — произнесла девушка, отчаянно жалея, что не может сказать правду. «Как скажете, мисс Мюррей. Стрикленд продолжал набивать трубку, но было ясно, что слова Сильвии его не убедили. «В таком случае давайте вернемся к неизвестному, который был здесь сегодня ночью, по вашим словам. Теперь вы уже и в моих словах сомневаетесь?» «Нет, не сомневаюсь. Итак, мисс Мюррей, расскажите в подробностях, что случилось до моего появления». И здесь.